Со Робин Граби Как там шутрадут, майонами плащ, и заждашна свет. Я узнал палач, спасайди по мне. п е с м о т р е т ь г л о в а 1 3 Дирк. Наступает в р е м е ы й тишины Час тишины В отзаврении мести вид в с лишит, безмертный крик т о е й души Твоей души Я больше не могу устоять на ногах «Я больше не владею собой, и в голове у меня всё путается». х а г а в а д г и т а От вам душу врагу, по иконам не плачь, Ты сойдёшь на свой к р е с не узнав, как а л а ч Всё прощай, т по мне, ты за хлеб, моя смерть. ж меня, я вернусь, чтоб в глаза п о с м о т р е Прибыв к себе на планету, ставшую хуже тюрьмы, Андрей заявил Тхиру «Есть еще одно дело. В этот раз отправлюсь один. Ты жди, сиди на п р а б а р е Не могу тебя взять с собой. Вдвоем не уйти оттуда. Переместишь меня ты. Хватай медальон с краю, а я прикоснусь к другому. Медальон держи очень крепко. Он с тобой должен остаться». «Мне нужна твоя помощь, Тхир, если меня не будет...» Тхир перебил, волнуясь. «Как не будет, хозяин?» Андрей заорал. «Слушай, сказал же, нужна помощь!» «Говори, все исполню точно!» «Больше часа не будет, выкрикнешь!» «Дирк, в тело!» Тхир зажал медальон... Ганин его коснулся, пробормотал. — Дирк, в тело! Тьма скрутилась, зловещий кокон, вечный холод проник в душу. Андрей притих, затаился, смотрел на мир взглядом Дирка, чувствовал его мысли. Действовал вместе с Дирком. А барон все это время рычал, кричал, бесновался. «Ну что, дорогие маги, мы проиграли всюду! Вишу набирает силу!» «Мы тоже еще не слабы!» Ответил маг в капюшоне. Ганин узнал голос. «Мой маг! И кто же за Дирка?» «Ну, это совсем не новость!» Дирк унял злобный Норов. Заявил. «Все от вас зависит, мои дорогие маги! Все мы хотим победы! Но пока его м а х а ч а х р е что-то не помешает, о том и мечтать не стоит!» Маг сказал очень скупо. «Готовим нейтрализатор!» Нужно выиграть время, нужно развить успехи. Так делайте, развивайте, иначе некому будет. Еще один маг заметил. Приходится отвлекаться. в о с то колют, к то рубят, задали дел по горло. «Могли б и не развлекаться! Нам каждый день дорог, а вы...» Дирк скипел страшным гневом. «Это я развлекаюсь! Я торможу Арджу, пока тормозит он вас!» Отметил маг в капюшоне. Дирк задохнулся злобой. «Изрублю недоноска!» «Этот великий Арджу! з а к а л ю как собаку!» «Найти его невозможно! Ганин как в воду канул! Была последняя схватка, и мы его отследили, но он исчез и с п а р и л с я Дирк вопросил с надеждой. «Может, сдох недоносок?» «Это ты, недоносок!» — хмыкнув, сказал Ганин. Дирк даже подпрыгнул, закричал, озираясь. «Ганин! Где ты, мерзавец?» «В твоей голове, дубина!» Дирк потряс головой. «А ты бы ею об стену!» — дал дельный совет Ганин. Дирк осознал реальность. Враг поселился в нем же. Что там тебе нужно? В моей голове, сволочь! Ганин сказал спокойно. Поговорить надо, а то все мечом д да о пулей. Дирк зарычал от злости, но легко согласился. Поговорим. Ладно, куда теперь тебе деться? Я сожгу свое тело, но ты не уйдешь оттуда. х х а сожжешь. Это не выход. Злоусмехнулся Ганин. Эти твои маги вернут и пепел обратно. Все пойдет, как и было. Дирк воскликнул с п е с и в а А говорить о чем нам? Ты откуда явился? Ты земной недоделок. Здесь ничего не понял и никогда не сможешь. Ганин лишь ухмыльнулся. пойму, когда будет нужно. Тебя-то пойму точно. Ты же отец Айлен!» Дирк взвился. «Забудь об этом! Как смеешь ты мне об Айлен? Из-за тебя п о г и б л а Я биться с тобой буду в трех мирах! И за ними! Стану твоей тенью! Клянусь, я тебя достану!» Андрей бывал в другом теле, в мозгах чужого танкиста имел кое-какой опыт. Но даже мысли фашиста были вполне человечны, а Дирк мыслил как-то странно. И Ганин подумал. «Демон! Одна лишь ярость и злоба! Все мысли о разрушении!» Дирк бешено рявкнул. «Ганин! Думаешь, демон? Ты что обо мне знаешь?» Ты был при моем зачатии? Был при моем рождении? Не был, ответил Ганин. Ну что это может значить? Я знаю тебя сегодня. Ты весь свирепость и злоба. Ты потерял разум. Внедрился в низшие сферы. Себя отдал в руки магов. Дирк еще пуще взбесился. Крикнул. Маги! «При чем тут маги? Сам Бог был помочь не в силах!» «Я должен стать Ямарексом! По праву и по рождению! Ты и так это знаешь! Это мое! Слышишь?» «Но он отказал без причины! Щел меня недостойным!» м н о ты и правда как демон! Куда тебе Ямарексом?» Резонно ответил Ганин. Дирк вздохнул удрученно. «В этом-то все дело! Но разве мне это нужно? Разве я выбрал это?» «Не ты, б а р у н Вот так новость! Бру... Кто ж за тебя выбрал? У каждого есть воля, и нам предоставлен выбор!» Дирк заревел в голос. «Ты туп!» «Ты глупец, Ганин!» Маги оторопели. Во время этой беседы, тихой для них неслышной, они не трогали Дирка, просто сидели, ждали. Но тут в о л н е н ь е вскочили. «Дирк, что с тобой? Что нужно?» Он отмахнулся. «Позже!» Спросил. «Не ушел, Ганин?» Андрей сказал терпеливо. Не получил ответа. Ты говорил про рождение. Нет, сначала зачатие. Дирк поймал нить беседы. Они еще до зачатия краят, уродуют душу. Я дважды прыгал на скалы. Они привлекли магов, и я стал почти бессмертным. Теперь я ни в чем неволен. Ни в жизни своей, ни в смерти. Ганин воскликнул. Кто же? Они! Это не имя! Ведь говорил же, глупый! Вспыхнул Дирк, но сник и осекся. Ты один меня видишь, Ганин, так как никто не видел. Ты в голове, в мыслях. Скажи мне, как это сделал, и я отвечу конкретно. Ганин признался честно. Это подарок. Кронос. К любому могу вселиться. Дирк хохотнул. х Кромнос, это тоже проблема. Сильно с ним не поспоришь. А он Вишу обожает. Если бы он был с нами. Ганин сказал жестко. Ты отклонился сильно. Вернись, говори по сути. По сути я точно демон. Но человек снаружи. Ганин охнул. «Как так случилось? Как ты живешь с этим?» Дирк пояснил. л а с р ы достигли больших успехов. Техника и наука. Они умеют внедряться в личность, в суть человека. Еще при зачатии. Так что поверь, я демон». «Мне это ясно видно», — сказал удрученно Ганин. «И я тебе сострадаю, но вы привлекли и магов!» Дирк воскликнул. «Не надо! Ганин, не трогай магов! Они и так пострадали!» Андрей почувствовал ярость. На Дирка смотрели маги. Взгляды лучили силу. Он понял. «Маги узнали. Они помогают Дирку. Они себе помогают!» И Андрей всерьез испугался. «Остаться навек в дирке, быть смятым его сознанием! Я не смогу бороться! Слишком большая злоба! А ну как воображение откажет, не подчинится! Что тогда с дирком делать?» Но все получилось. Вышло. Он тут же создал рапиру, создал себя гигантом. Возвысился, встал над Дирком, ударил клинком в сердце. Дирк рухнул к ногам магов. Они стояли спокойно. Кто-то сказал. «Добейте, голову отсеките, он там заперт, как в клетке!» Другой ответил. «Он выйдет!» «Из мертвого выйти просто!» Третий пророкотал. «Запру его заклинанием! Всего-то выждать немного, и мозг умрет безвозвратно! Был там великий воин, и нет его! Испарился! Так даже хуже смерти!» Это самоубийство, боги таких не любят. Маги вновь замолчали, а Ганину стало плохо. Он хрипел, задыхался, но вдруг послышалось. о р ж у Тхир, чуть-чуть бы пораньше. Он напряг всю свою волю. Немалые силы Дирка собрал до последней капли Сумел открыть его веки, скосить глаза и увидеть У руки лежат медальоны Он шевельнул кистью, коснулся их, умирая, пробормотал «Обратно!» Тьма скрутилась з л о в е щ е й кокон Вечный холод проник в душу. «А ведь я чуть-чуть не попался!» С дрожью в сердце подумал Ганин. «Попался!» «Уже пора, и шансов нет» земли свой последний свет а ли считают я обед я кончился и сдался но всё получится не так как сам слышали ты квачак ты и споле вшатаешь кулак посмотрим кто попался ប្្ម្ម្